Глава 3 Секреты озера Гарда. Ломбардия, Венета, Трентино. Рива-дель-Гарда. Драконы и водопады. Озеро Гарда принадлежит сразу трем регионам Италии. Одна сторона Ломбардия, другая Венета, а северное окончание озера Трентино. Хотя фотографии замка Скаллигеров в Сирмионе можно найти в любом туристическом справочнике, Самые красивые места в северной части озера, называемой Высокая Гарда. И если увидел красоты Альта Гарды, юг озера сильного впечатления не произведет. Юг более мягкий, приглаженный, обихоженный и доступный для передвижения на общественном транспорте, с более низкими горами, а местами просто холмами. А на севере сходятся горы, как норвежские фьорды лепится на скалы крохотные средневековые городки, ошеломляет красота озера. Рива-дель-Гарда – это его завершение. Вдруг заканчиваются скалы, уходят куда-то вдаль, и кораблик пристает прямо к маленькой площади с часовой башней, памятникам и тут же крутой склон с руинами старинной крепости. Рива – столица северной части озера. Это Трентина, часть региона по имени Трентина Альто-Адеджа. Уже в 1890 году сюда приезжало до тысяч туристов в год. Здесь были Ницше, Ман, Кафка. Рива приятный, спокойный городок со множеством церквей и старым колоколом на часовой башне в порту. Эту часть озера называют Бинака по имени языческого бога. Город хоть и итальянский по духу, но архитектура домов уже тирольская, и наряду с траториями пивные встречаются. Центральная площадь Пьяцца 3 окружена портиками XIV века, а её башня Апанале была построена в 1220 году. Высота башни – 34 метра. Когда-то построенная для защиты города, она побывала тюрьмой, наблюдательным постом во время Первой мировой войны. На башне примостился ангелочек, здесь его зовут Ланзалим делятор Ле Тор. В 1508 году была построена венецианская крепость, бастион, на склонах горы Монте-Ракетто, откуда открываются потрясающие виды на озеро. Но забраться на гору к крепости совсем непросто. Есть в Риве и свой замок, окруженный рвом, наполненным водой. Построенная в XII веке, Рокко впоследствии отошла к веронской семье скаллигеров, которым принадлежали все замки на озере. Скаллиджеро по-итальянски укрепили и расширили замок. В XIX веке замок оказался в руках австрийцев, а сейчас в нем находится археологический исторический музей выставки минералов. В отличие от своих крохотных соседей Лимоне, Мальчезине, Торболе, Рива со своими 15 тысячами жителей уже настоящий город с обычной жизнью, нормальными магазинами и рейсовыми автобусами даже в Рим. С соседями ее связывают автобусы и пароходики. всю рядом около 10 минут плыть до крошечного излюбленного серфингистами Торболе. Около 20 минут до визитной карточки рекламных проспектов городка Лимоне. Пока плывет кораблик, снующие вокруг разноцветные лодочки, доски, яхточки создают ощущение праздника, словно разноцветная карнавальная мишура. «Посмотрели бы вы на это всё зимой?» – вздохнул Лука, единственный таксист в крохотном лимоне. Туман, снег, лёд. Иногда мы отрезаны от цивилизации, ведь проехать узкими тоннелями в горах совершенно невозможно. Трудно поверить в это под сентябрьским солнцем с нереально прекрасными пейзажами, мраморными балюстрадами, замершими тёмными кипарисами и блестящим на солнце озером. Последнюю субботу августа в Риве проходит Ночь фантазии – Нотта де Фиаба – с музыкой, огнями, фейерверками над озером, различными шоу. В этот день отмечается историческое событие. В 1439 году Венеция и Милан встретились в Риве в битве за владение этими местами. Чтобы атаковать Милан с тыла, Венеция отправила флот Галер и других судов, Из Адриатического моря через реку Адидже, озеро Лопио и канал Сан-Джованни в Тарболе. Основное сражение началось 29 сентября 1439 года. Но Милан, чьими войсками командовал Никола Фортебрачио, известный как Пикинина, победил. Теперь в Ночь фантазии проходят соревнования между различными командами, которые должны доказать свои мореходные навыки. Победившая команда вывешивает на своих суденышках флаги с эмблемой города. Они прибывают в порт, сопровождаемые процессией в исторических костюмах. В таких местах, как Рива, хочется жить в старомодном отеле на Центральной площади, чтобы ставни открывались на набережную, где неторопливо и расслабленно передвигаются туристы, чтобы гулко басил колокол на Старой башне. Главное, не по ночам. Водопад Вороны – Каскада Вороны находится в трех километрах от центра Ривы по направлению к горной деревушке Тенна. Кстати, очаровательное место. Из центра сюда ходит рейсовый автобус. Время в пути всего 10 минут. Без дождевиков, рекомендованных, вполне можно обойтись. А вот фотокамеры придется защищать целлофаном. В некоторых местах в воздухе висит миллион мелких капель. Открытие водопада Вороны – Состоялась 20 июня 1874 года и стала значимым событием в жизни Рива-дель-Гарда. Водопад берет свое начало из озера Тенна, а его название происходит от местечка Вороны, которое находится в долине Равице. Здесь побывали многие известные люди, в том числе принц Умберто II, поэт Габриэль Данунцио, император Франц Йозеф, Франц Кавка, Томас Манн. Смотровых площадок внутри горы две. С первой виден конец, нижняя часть водопада. До верхней площадки на 40 метров выше надо пройти 15-метровый туннель внутри горы. Туннель – дело рук человека, он был проложен и открыт для посещения в конце 19 века. С верхней площадки, если не боитесь высоты и промокнуть насквозь, можно увидеть все 73-метровое ущелье. Вода проделала его за 20 тысяч лет. К ущелью ведут лестницы и тропинки среди цветов и буйной зелени. Есть зоны для пикника, хотя сам парк небольшой. Кафе и сувенирный магазинчик находятся у входа в парк. Внутри гроты подсвечиваются, а шум воды, падающий с огромной скоростью со стометровой высоты, оглушает. Говорят, что в окрестностях Ривы часто видят римского солдата без головы. Это основная местная страшилка. Откопали этот экспонат местного музея еще в 50-х годах. Но только разместили в зале, как появились странные шумы и звуки. Приходя утром на работу, смотрители находили экспонат в совершенно разных местах музея. Даже нити натягивали, чтобы проверить. А нет, не тронуты нити. А безголовый римлянин опять не на месте. И косточки в попыхах собраны. Торопился, наверное, при первых лучах солнца. Прошло несколько лет. И недалеко от мальчезиня откопали бесхозную голову того периода. Ее рыцарю и пристроили. И что вы думаете? Больше никаких проблем с беспокойным экспонатом. В здешних горах есть пещеры, а в пещерах водятся, ну, конечно, драконы. Не зря именно драконов всех видов, цветов и размеров продают в лавочке возле замка Ривы. Драго, дракон, называется двенадцатиметровая лодка, в которой помещается 20 человек, участвующих в местном Палео де Драги – состязании драконов. Появился этот вид лодочных гонок сравнительно недавно, но корни уходят далеко в прошлые века. Драго, дракон, называются несколько отелей, а высоко в горах между лимоной и Ривой находится старый драконий грот – Гротта де Драги. Вечером, когда на озеро спускается туман, таинственно мерцает силуэт замка Скалиджеро на другой стороне. Нетрудно представить себе большого тёмного зверя, внимательно наблюдающего за озером из старого грота. Случайное облако закрыло на секунду луну. А может быть, это бесшумно скользнул по тёмному небу силуэт старого дракона с горы Монтебальдо Лимоны из Лимоне Какую книжку об озере Гарда не возьми, на обложке будет маленький городок с высокой колокольней и нависающей огромной скалой. Не я решила, многие до меня и после, что Лимона Сульгарда – самое красивое место на озере. Городок-то всего ничего, тысячи человек живет, зато продолжительность жизни, как пишут, самая высокая в Италии. Спешить тут некуда, все равно не успеешь. Даже если утром в Брешу или в Раверетто на работу собрался, всё равно опоздаешь, в пробках простоишь. Дороги узкие, на одну машину рассчитанные. Воздух здесь особенный, лимонным духом пронизанный. Этой лимонной медленной жизнью заражаешься и резко замедляешь свой бег. Здесь хочется сидеть под цветущим деревом, смотреть на озеро и горы и никуда не спешить. Лимоны здесь повсюду. Одно дерево росло прямо перед дверью нашего дома, огромные, больше кулака, толстые лимоны с мягким стуком падали по утрам на асфальт. Выращивают здесь лимоны с 13 века, до сих пор сохранились странные сооружения, лимонаи, оранжереи с каменными столбами, которые видно отовсюду целыми грядами столбов. И музей лимонов есть в городке. И ликером лимончелло он славится. В Италии говорят, что лучшие лимоны в саренто и в лимоны Сульгарда. Должна признаться, что лимончелло, купленный на кооперативном рыночке, был лучшим лимончелло в моей жизни. А вот название лимона совсем не от лимонов произошло, а от латинского слова «лимен», означавшего «границу», «пограничное место». Лимон всегда был пограничным между владениями Трента и Брешии, между ломбардцами и трентинцами. В Лимоне, несмотря на огромное количество приезжих для такого крохотного местечка, множество приятных для глаз местечек. То старый храм в его верхней, близкой к трассе части, то увитая цветами вилла у самого озера, то ресторанчик в гроте внутри горы спрятался. И на берегу, где ты уже был столько раз, вдруг завернешь за мысок. И очаровательный ресторанчик тебе попадётся прямо на берегу среди гальки и прибрежной травы. Такие в Хорватии и Черногории встречаются. С одной стороны здесь домики спускаются в самое озеро, а с другой словно приклеиваются к пугающей громаде горы. Мне всё время казалось, что гроза начинается, надвигается чёрная туча, и куда бы ты ни шёл, пугающая серо-стальная громада нависла над тобой, закрывая полнеба. Но тут же, радуя душу, в серебристо-золотых бликах солнца и облаков в проеме между домами вдруг возникает безмятежно качающаяся на волнах яхта. И у каждого, кто здесь был, есть обязательное фото, на котором лениво рассекает воды лебедь. Возвращаюсь к одиноким замкам, к садам, полным цветов, где лебеди качаются на солнечных волнах в душевное объятие озера написала о Бальто-Гарде немецкий поэт Райнер Мария Рильке в 1897 году. «Каждый вечер перед сном мы спускались к озеру и удобно устраивались на лежаках, накрывшись пледами. Вечера в начале октября были уже холодными. Когда опускалась ночь, стихали птицы. Куда-то прятались роящиеся у берега до сумерек утки и лебеди, и в полной тишине лишь мириады звезд сверкали на черном небе, Изредка плеск весла запоздавшего лодочника нарушал тягучую тишину. На противоположном берегу, на фоне горы монтебальдо бальдо закрывавшей полнеба, сиял огнями замок Скалиджеро. Там всего в десяти минутах на кораблике из нашего лимона уютно устроился мальчизине А утром с той стороны приходил золотой туман, который возможен только в таком сочетании скал, озера и солнца. Мальчезиня – один из самых привлекательных городков на озере Гарда. Он разноцветный, радостный, сочетающий как замшело древние уголочки, так и расписные яркие домики, яхты и лодочки. Стремится сюда за красотой столько народа, что летом на улочке старого центра не протолкнуться. Порт Мальчезиня – игра красок, небо и озера, солнечных бликов, сверкающих в волнах, лодок и яхт, Множество цветов в окошках. Но ступишь чуть в сторону, и возникает перед тобой серый фасад римского палаццо. Там, в холодном темном холле, наигрывает что-то меланхоличное гитарист. Съеживаешься от сумрака и прохлады. Но всего два шага, и ты в залитом солнцем дворике с цветами и пальмами, а за зубцами крепостной стены плещется озеро. Туристы фланируют по улицам, обходя городок по пятнадцать раз на вечернем или предобеденном променаде. Забираются в замок, осаждают сувенирные магазины, насвернёшь в арку, и ты в узких улочках и тупичках, где веет средневековье. Англичане любят играть здесь свадьбы. Во многих ресторанчиках к вечеру столики и стульчики выносят прямо к озеру. Официанты переодеваются во фраке и начинают собираться гости. Слово «съезжаться» к мальчизине не подходит. Тут даже свадебные экипажи, трогательно смешные, украшенные белыми цветами и тюлем, мотороллер, скрытой кабинкой, по узким улочкам машина не протиснется. Альта Гарда осталась в памяти красками и утренним туманом, умиротворенностью и красотой, местом, куда так хочется однажды вернуться. Возвращение на Гарду Впервые мы попали на гарду лет десять назад. За эти годы были другие озера и горы, но дикая красота гарды Альте не забылась. Я сто лет не путешествовала летом, слишком жарко, слишком много народу, да и многие заведения, как ни странно, закрываются, их владельцы тоже хотят на море. Тем более, что прогулки при 30 градусах и выше мне никогда радости не доставляли. А тут свободные дни в июне совпали с аномальной жарой в Европе, и сразу подумалось, а почему бы не Гарда? Ожидали встречу с красотой и разочаровались. В окне машины мелькали усеянные народом пляжики, яблоку негде упасть, длинные пробки по узкой дороге совсем не к месту после перелета, а когда добрались, то оказалось, что на берегу зажатого между горами озера душно и влажно. Да и красоты эти уже видели. И головная боль не проходит. И вообще, зачем нас сюда занесло? Красота нереальная, лубочная, балкончик с видом на горы и озеро, ресторан на берегу, утопающий в цветах. Ничто не радовало. Однако там, наверху, кому-то весело наблюдать за нашими путешествиями, и ночью, кроме таблетки от головной боли, была послана гроза, сразу изменившая погоду и проснулись мы в прохладном ветерке совершенно в другом настроении. Вспыхивало солнце в лепестках цветов на балконе, плескалось рядом озеро. Влажные мохнатые горы словно ожили после духоты последних дней. А к пансиончику прилагался сад, поднимающийся ярусами на гору. С маками, абрикосовыми и оливковыми деревьями, панорамными видами. Там можно валяться на траве и даже устраивать пикники. Нас занесло в семейный пансион, где хозяин идет с вами окунуться в озеро на закате, мама обслуживает в ресторанчике, а хозяйка воодушевленно рассказывает, что получилось лучше всего на ужин. Выбор прост. Рыбка с озера, картошка вареная, лазанья, черешни из сада в дополнение к завтраку, ваханка салата, мясо на гриле. Этот простой список оказывается очень длинным. И живет семья здесь же. С очень старой собакой, которая еле ходит, и, извиняясь, лишь слабо вильнёт хвостом, когда проходишь мимо. Мол, и подошла бы, да сил нет. Жемчужина ресторана Нонна Анна, сразу прозванная нами Бабой Нюрой. Пообщается с каждым, не пропустит никого. Первые несколько дней все постояльцы для неё Сюзанны. Через пару дней меня и говорящую повысили в звании до Джулии. Она ругалась за недоеденное блюдо. Были герои, которые могли оторваться и не доесть безумно вкусную стряпню мамы. У меня такой силы воли не было, и в конце ужина было трудно дышать. Она приносила граппу и кофе, сыры и клубнику на десерт, а то и каталонский крем или всяческие тирамису с панакоттами, уговаривая на добавку. Она всплескивала руками, видя в руках у мужчин телефоны. И кивала на невероятную панораму за окном. Тут романтико, а вы... Меню на ужин озвучивалось после завтрака. Рыбка лаварелла, что-то вроде речного сига, водится только в гарде. Это наша гордость. Конечно, вы будете рыбку. Или исколопчик. Ну, конечно, рыбку. Мы же на озере. Ризотто с белыми грибами. Или паста с помодорини. Или... Или хотелось всё и сразу глаза разбегались пансиончик пристроился на самом берегу в получасе пешком от города это фрациионе пригород малина мельничный и пансиончик называется у мельницы в этом месте когда то было множество мельниц осталось лишь крохотная деревянная декоративная здесь свой пляжик каменистый над чистейшей водой озера ровно три минуты через подземный переход и ты на берегу Хозяева отеля – молодая спортивная пара. И в сарае можно брать все, что угодно из спортивного инвентаря и доски с веслом и серфы. В Мальчизине ведет дорога вдоль озера. Звенят на ветру мачты яхт, вдали замок Скалиджера, на мысе высится По соседству живет семья лебедей. Утром детишки чинно гуляют под руководством мамы и под присмотром папы. После обеда мама устраивается на пляже, спрятав нос под крылом, а папа ведёт детей в порт попрошайничать вкусненького. Наблюдать за их очеловеченной жизнью – одно удовольствие. Иногда к ним приплывало семейство с двумя лебедятами с противоположной стороны озера в гости. Сидишь вечером на берегу озера, и вдруг слышится гул издали. То ли сигнализация, то ли самолёт, а это лебедь летит низко. И крылья его огромные с таким шумом хлопают. Гуси тоже периодически пролетают. Мальчезинья остался таким же, каким запомнили. С разноцветными улочками, спускающимися к порту. И тот же мотоцикл, свадебный экипаж, что и 10 лет назад. Если он не изменился за 500 лет, то уж точно не должен был измениться за 10. На холме над городком приходская церковь. А еще выше еле заметная белая статуя – это Мадонна дельмонта богоматерь горы, покровительница городка. В семь утра уже не спят серферы, параглайдеры и дикие гуси. Гуси летят по своим гусиным делам, а остальных несет ветер туда, куда ему самому хочется. Они здесь вместо чаек, тяжелые, словно грузовые самолеты. Местные шепотом уверяют, что тут в пещерах и драконы водятся. В июне здесь всё пропитано тяжёлым ароматом жасмина и прочих цветов всевозможных окрасов и размеров. И как я жалела, что не купила оливковое деревце на местном рынке прямо в горшочке. Мальчезиня с 1504 года по 1702 год входила в конфедерацию десяти коммун городов Ривьеры под названием Гардезана де Ляква. От той поры осталась палацца Капитани де Лаго. XVI века. Сейчас здесь располагается муниципалитет города. После завтрака в аромате цветов под плеск волн просыпается городок Лимона-Сульгарда. На другой стороне озера. И начинается мельтешение паромов, лодок, корабликов и, конечно, серферов. И даже если вечером сползаются тучи, то в дрожащем воздухе словно искры сверкают разноцветные паруса. Замок Скаледжера возвышается над городком. Это любимое место свадебных фотосессий. Однажды тут под арестом сидел Гёте. Его приняли за немецкого шпиона, когда он пытался зарисовать замок. Внизу, за крепостными стенами, красные кирпичные крыши. Озеро, по которому среди прочих лодок и пароходиков дважды в день скользит парусная шхуна Сор Вероника, катающая туристов. Мы завели пару любимых барчиков для полуденного эспрессо или сприц апероля или какого-нибудь перони или марретте в жаркий день, а также местную ростечерию, кулинарию. Учитывая предстоящие ужины у бабы Нюры, днём мы были способны лишь на лёгкий перекус. И хозяин ростечерии постарался. Мы попробовали все, и фрикадельки из речной рыбы покрупнее, и жареных во фритюре мелких рыбешек, и всевозможные овощи на гриле. Пока все не перепробуешь, с собой не завернут. Вдруг мы возьмем это, а то бы нам больше понравилось. Ноги ближе к полудню сами вели в это небольшое заведение. Ведь чуть опоздали полки пустые, и только лежат судочки с наклейками «Для сеньора такой-то» или «сеньора такого-то». Разбиралось все моментально. «В Мальчизине на каждом шагу привычный итальянский трёп, по которому я так скучаю дома. Пока выбираешь сумку в лавке, успеваешь обсудить с хозяйкой, сколько детей у владелицы твоего пансиона и в какую школу они ходят». А ещё мне объяснили, что немецкая язычность этих мест – это иллюзия. Язык выучили все, так как первыми туристами сто лет назад были именно немцы, сохранившие преданность гарде до сих пор. Но живут здесь итальянцы с вкраплением немногочисленных иммигрантов, в основном румын. Однажды вечером разразилась гроза. К ужину она стихла. Мы выглянули на улицу и потеряли дар речи. Облака медленно спускались с неба, замирали на миг над водой и плавно ныряли в озеро. Нереально. Прекрасно. Неповторимо. В 1859 году со стропил французского города Ла-Сен-Сюрмер сошло небольшое судно-канонерка, названное «Ла и предназначенное для французской флотилии в Средиземноморье во время военной кампании против Северной Италии. Однако война закончилась весьма скоро, и принять участие в боевых действиях «Ла не успела и оказалась у Сардинского королевства. Вскоре, по просьбе жителей озера Гарда, которое не было тогда судоходным, для перемещения между городками королевства Сардиния передало Ломбардии несколько судов, которые совершали рейсы от местечка Сало до городка лимона раз в две недели. Одним из судов оказалась и наша канонерка. В полдень 8 октября 1860 года Лосизия отправилась в путь из Лимоне в Сало. На борту было 19 членов экипажа и 41 пассажир. Это не был обычный рейс по расписанию, сейчас мы назвали бы его чартером. Судно было зафрахтовано веронской аристократической семьей. Единственным, кто не поднялся на борт, хотя был в списке гостей, был 29-летний епископ Вероны Даниэли Камбони. Он плохо себя чувствовал, недавно вернувшись из Африки, и лишь помахал отплывающему судну с пристани. Что произошло дальше, неполадка оборудования или механик специально прибавил газ, чтобы произвести впечатление на наблюдавших за судоходством по озеру австрийцев, с точностью не установили. Но менее чем через две мили котел на судне взорвался. Спасти сумели лишь несколько человек. 33 пассажира и 10 моряков погибли. Спасти их на расстоянии 400 метров от берега при отсутствии нормального судоходства было сложно. «Титаник из лимона как прозвали судно в газетах, стал самой крупной катастрофой на итальянских озерах. 4 марта 2012 года, 151 год спустя катастрофы, при поисках военного корабля, затонувшего рядом с Рива-дель-Гарда в 1945 году, На поисковом добровольческом судне «Волга-2016» радар заметил небольшое судно. На глубине 350 метров, приблизительно в 500 метрах от берега, прибор показал часть кормы и даже маленькую пушку. Параметры затонувшего судна подтвердили, спустя 151 год «Лосизия» была найдена. Смотришь на безмятежную гладь озера, застывшую перед грозой. И трудно представить, насколько оно глубоко и какие тайны скрывает.